Глава двадцать Побег. Не успела Кэт осознать произошедшее, как Дэвид произнес заклинания, сделавшие его и девушку неосязаемыми и невидимыми. Улыбающееся лицо Мишель говорило о том, что перемещение прошло хорошо. «Вы замечательно справились», услышала Катя у себя в голове мысленное послание Мишель. «Я очень рада видеть вас». С этими словами она бросилась обнимать новоприбывших но восторженные чувства ослабили магические способности девушки, и она, не рассчитав силы, прошла сквозь Катрину. Девушки весело рассмеялись, и вторая попытка объятий закончилась успешно. «Сейчас же выходите оттуда!» — раздался встревоженный голос Константина, контролирующего вход в апартаменты принца. «К вам направляется группа вооруженных стражников. Они настроены воинственно. Судя по всему, Наше присутствие в замке обнаружено. Мишель, Кэт и Дэвид опрометью бросились прочь из комнат. Они уже бежали по лестнице, когда мимо них пронеслись запыхавшиеся колдуны во главе с Раксолиусом. «Вперед! Живее!» – подгонял их повелитель. «Ломайте двери! Примените к ним все свои магические способности! Следите, чтобы никто оттуда не выскочил! Я знаю, что там произошло магическое действие, и это точно не магия Эрика!» Стражникам было все равно, кто такой Эрик, и почему Роксолиус так уверен, что в бывших покоях принца скрываются злоумышленники, которые имеют дерзость колдовать в стенах аквиризота. Стражники тупо выполняли приказы господина. Вооружившись копьями, они направили ими все свои магические силы на открытие двери. Дэвид, Катрина и Мишель не стали дожидаться исхода вторжения в зал со стеклянным потолком. Они уже мчались по коридору первого этажа. К ним присоединились Константин и Патрик. «Рад видеть вас!» – бросил на бегу Константин, не сводя глаз с Катрины. «К черту любезности!» – перебил его своей мыслью запыхавшийся Патрик. «Надо немедленно уносить отсюда ноги!» Роксолиус понял, что тьма больше не подчиняется ему. Он догадался, что Эрик погиб. А тут еще в подтверждение своим догадкам Он почувствовал, как вы вернулись в замок, и Дэвид совершил магические действия, придав вам невидимость. «Мы можем вступить в бой со стражниками, но они, скорее всего, победят», – на бегу делилась своими мыслями Мишель. «Дэвид, ты должен использовать камень судьбы», – подытожил Патрик, глядя на большой янтарь в руках принца. «У меня есть план получше», – ответил Дэвид, и, не говоря больше ни слова, резко остановился. Бежать в заброшенную башню не имело смысла, потому что проход через ее тень открывался только ночью, а сейчас был день в самом разгаре. Спрятаться где-то и подождать ночи юные искатели приключений не могли, так как теперь, когда Роксолиус уверен в том, что кто-то посторонний находится в его замке, он обязательно отыщет непрошенного гостя и уничтожит. Промедление могло стоить жизни. План побега созрел в голове принца столь же скоро, как и его решение самому сдаться Роксолиусу в случае неудачи. Этим он ослабит бдительность злодея, и друзья смогут незаметно покинуть замок. «Все за мной!» – бросил он призывную мысль и помчался в коридор, ведущий в башню астрономии. Молодые люди неслись, что есть духу, так как слышали позади себя топот погони. Видимо, их маскировка раскрыта. И теперь надо полагаться только на собственное мастерство и быстроту. Винтовая лестница, ведущая в башню, казалась бесконечной. Дыхание ребят сбивалось, а сердца выпрыгивали из груди. Кате казалось, что ее сердечко стучит уже где-то в горле, смешиваясь с привкусом крови. Достигнув верхней площадки, друзья кинулись сквозь дверь внутрь башни к ничего не подозревающему предсказателю-звездочету. Из-за того, что беглецы были невидимы и неслышимы, звездочет продолжал заниматься своим изучением звездной карты, беззаботно исследуя научные записи древних предшественников. Мишель незамедлительно нанесла на дверь заклятие непроникновения. Девушка долго стояла у двери, шепча мудреные заклинания. Она была уверена, что стражникам придется долго повозиться с этой дверью, прежде чем они снимут с нее чары. Константин, Патрик и Катрина приготовились отражать атаку, пока Дэвид найдет способ вызволить их из замка. Принц тем временем промчался мимо звездочета, насвистывающего себе под нос песенку. Дэвид помнил, как в детстве, играясь в этой башне, нашел странный гвоздь с золотой шляпкой и гравировкой на ней. Гвоздь был неплотно вбит в стену возле шкафа с магическими шарами и чашами. Пытаясь разглядеть гравировку, он коснулся гвоздя и тут же оказался в зале заседания Великого Совета. Будучи ребенком, Дэвид очень испугался этого внезапного перемещения, а потом долго боялся даже заходить в башню астрономии. Теперь надо было вспомнить, где был вбит этот гвоздь, если, конечно, его не выдрали из стены. Окинув стены беглым взглядом, Дэвид убедился в том, что на видном месте гвоздя нет. Неужели его кто-то обнаружил и удалил из стены? Принц в отчаянии начал отбрасывать от стен нагромождение толстых книг и всяких магических жезлов. Несчастный маг-предсказатель, расширенными от ужаса глазами, смотрел на то, как его магический инвентарь взбесился и сам по себе валится на пол. Увидев, как слетает со стены полка с волшебными настойками, он опрометью бросился к двери. Но та не поддалась, оставаясь закрытой. В это время подоспела и стража. Колдуны начали штурм двери, выкрикивая заклинания. Мощные потоки энергии разбивались о закрытую дверь, удерживаемую сильными чарами Мишель. Брызги энергетических сгустков наполнили башню. — Я не смогу долго удерживать натиск! — выкрикнула Мишель. Ее магической силы уже не хватало. Катрина бросилась к ней на помощь, направив на дверь все свое могущество. Силы были неравны, и противник мог прорваться в любой момент. «Нашел!» — вдруг раздался радостный голос Дэвида. «Все ко мне!» Константин решительно взял оборону на себя. Властным кивком головы он велел девушкам и Патрику бежать к Дэвиду. Патрик остановился, желая помочь другу. Мишель, что есть мочи, дернула его за руку, увлекая за собой. Протест, застывший в глазах лорда Суонского, сменился на растерянность. Константин проводил долгим прощальным взглядом Катрину, прекрасно зная, что он сможет сдерживать преследователей всего минуту-две, но этого времени должно было хватить на то, чтобы его друзья покинули замок. Константин также понимал, что он уже не успеет уйти. Зато его смерть спасет его друзей». Мощные выбросы магических чар лишали Константина сил. Он отчаянно боролся с противником, даже не задумываясь о том, что сам он погибнет, отдав всю свою энергию. От напряжения его руки дрожали, а из носа побежала алая струйка крови. Тем временем Дэвид велел каждому из друзей по очереди дотронуться до шляпки гвоздя. Победоносным взглядом он наблюдал за тем, как вначале исчезла Мишель, потом Катрина, и Патрик. Дэвид увидел, что Константин сдерживает натиск из последних сил. Он бросился к другу и поддержал его защитные заклятия своей энергией, принимая огонь на себя. «Константин, девушки и Патрик уже в безопасности!» мысленно прокричал Дэвид. «Теперь твоя очередь покинуть замок. Я задержу стражу!» С этими словами Дэвид безоговорочно отстранил ослабевшего друга, толкнув его в сторону волшебного гвоздя. Однако Константин так и не дошел до него. Силы парня иссякли, и он, качнувшись, рухнул на пол, увлекая за собой этажерку с кучей всяких колбочек и мензурок. Увидев это, Дэвид помрачнел. Он слишком хорошо знал о последствиях неконтролируемого выброса энергии. Метнув напоследок в защитное поле несколько мощных импульсов, Дэвид для конспирации перевернул еще пару предметов, а затем распахнул окно, сымитировав побег через него. Затем он взвалил на себя обессиленное тело друга и поволок его к спасительному порталу. Последнее, что услышал принц, касаясь золотой шляпки гвоздя, был треск ломающейся двери. Оказавшись в большом зале заседаний Великого Совета, молодые люди наконец-то смогли перевести дух. В просторном помещении, обитом деревянными панелями и заставленном столами и креслами, никого не было. Патрик, Мишель и Кэт, оказавшиеся здесь первыми, с напряженными лицами ждали появления Дэвида и Константина. На какой-то миг пространство зала наполнилось звуком электрического разряда, и из пустоты вывалился Дэвид с безжизненным телом друга на плечах. Он не удержался на ногах и повалился на пол. Катрина едва сдержала крик – а Мишель всплеснула руками и бросилась на помощь. Обступив новоприбывших, друзья начали хлопотать вокруг Константина, пытаясь привести его в чувство. «Отойдите от него», — взволнованно произнес Дэвид, пытаясь нащупать пульс друга. Катрина, как всегда, не послушалась, оставшись возле Константина, а Патрик и Мишель отошли, чтобы не мешать принцу. Бросив недовольный взгляд на Катю, Дэвид не стал повторять свою просьбу. Легче было смириться с ее присутствием, чем спорить. Взяв безжизненную руку друга, Дэвид сжал ее в ладонях и начал быстро шептать заклинания. Константин слишком много потерял энергии, и поэтому жизнь не стремилась вернуться к нему. На какой-то миг Катрине показалось, что ее другу уже ничем нельзя помочь. Его лицо, подернутое маской смерти, имело мертвенный серый цвет. И лишь струйка крови, продолжая бежать из носа, напоминала о том, что еще недавно в этом прекрасном юношеском теле была жизнь. Дэвид не желал сдаваться. Он выкрикивал новые и новые заклинания, которые имели более могущественную силу, чем предыдущие. Внезапно внутри зала поднялся ураганный ветер, растрепав волосы и одежду присутствующих. Именно этот ветер, вызванный заклинанием Дэвида, и принес дыхание жизни в застывшее тело Константина. Катя, стоя на коленях рядом с Дэвидом, видела, как с каждым словом, произнесенным Дэвидом, жизнь постепенно возвращается к озорному рыжеволосому парню. Кровь из носа перестала бежать, его губы порозовели, а затем дрогнули ресницы. Катя заботливо вытерла кровь с лица друга дрожащими от волнения руками. Уже в следующий миг Константин ласково посмотрел на девушку, и уголки его губ растянулись в слабой улыбке. — Рад видеть вас, — еле слышно произнес он, переводя взгляд на Дэвида. — Значит, нам удалось сбежать. А где Патрик и Мишель? — встревожился Константин и попытался приподняться, однако его сил не хватило на это, и он так и остался лежать на полу. — Мы здесь! — Не заставили себя долго ждать друзья, помогая Константину подняться. «Я рада, что ты жив!» — дрожащим голосом призналась Мишель и отвернулась, чтобы никто не увидел слезинок, блеснувших в уголках девичьих глаз. «Ты спас нас, дружище!» — лорд Цуонский похлопал Константина по плечу. «Если бы не ты, нам не удалось бы убежать из замка!» Слова Патрика вызвали на лице друга улыбку смущения. «Спасибо, Константин!» – тихо произнесла Катя и тут же потупила взор, не выдержав жгучего взгляда рыжеволосого юноши. Волшебство Дэвида полностью восстановило силы отважного парня, и теперь он, весело улыбаясь, вновь был готов к приключениям. Заодно Дэвид наколдовал рюкзак, куда положил камень судьбы, а то неудобно носить его в руках. Опасаясь погони, друзья не решались надолго задерживаться здесь. Маловероятно, что преследователи обнаружат гвоздь, но исключать такой возможности не стоило. Патрик, будучи частым гостем в здании совета, повел друзей на выход. Массивная каменная лестница величественно вела в холл, где наблюдалось движение. Первородные маги собирались на заседание. Пользуясь своей невидимостью, юные искатели приключений незаметно проскользнули мимо них. Пройдя сквозь стеклянные двери, Молодые люди оказались за пределами здания совета. «Мы только что обрели вес и осязаемость», — встревоженно сообщила Катрина, почувствовав, что чары, напущенные Дэвидом, пропали. «Хорошо, что невидимость сохранилась», — буркнул в ответ Патрик. Вдохнув полной грудью воздух свободы, Константин огласил мысли всех присутствующих. «Хорошо-то как», — произнес он вслух, больше не боясь быть услышанным. «Я бы не стал разговаривать вслух» предостерег его Патрик. «Не забывай про стражу, которая может быть где-то неподалеку». «Тогда давайте побыстрее уберемся отсюда», предложил Константин, осмотрительно воспользовавшись передачей мысли на расстоянии. Спорить с ним никто не стал, поэтому ребята зашагали прочь, двигаясь в сторону подлунного царства. По дороге Мишель подвернула ногу и хотела вылечить себя, но Дэвид запретил ей делать это. «Нельзя пользоваться магией», Мы не так далеко отошли от аквиризота, поэтому нас могут выследить. С этими словами принц легко подхватил девушку на руки и понес дальше. — А почему ты не боялся колдовать, спасая Константина? — несказанно удивилась Катя. — Да потому что магия, используемая внутри здания совета, необнаружима. Начала смеркаться. К этому моменту чары невидимости спали, так что друзья вновь стали видимыми. Место, где были произнесены заклинания невидимости и невесомости, осталось далеко позади, поэтому чары перестали действовать. Молодые люди шли уже очень долго и начали уставать. Катя чувствовала невыносимую усталость, овладевшую всем ее телом. Константин тянул ее за руку, не давая возможности отставать, а Дэвид с Патриком по очереди несли на руках Мишель. «Не вовремя ты обрела вес, подруга!» Добродушно посмеялся Константин над Мишель. «Если бы ты была сейчас невесомой, как раньше, то и проблем не было бы». «Только непонятно, почему сейчас нельзя наделить Мишель невесомостью?» отметила в полголоса Катрина, глядя на уставших Патрика и Дэвида. Услышав в ее словах сарказм, Дэвид насупился. «Если сейчас неосторожно применить чары, то Роксолиус поймет, где камень судьбы. Неужели ты хочешь, чтобы он кинулся за нами в погоню?» Катрина отрицательно помотала головой. Внезапно у нее возник вопрос. — А почему мы могли ходить по эквиризоту так, будто наши тела не были невесомыми? — Что ты имеешь в виду? — уточнил Константин, не отпуская руки девушки. — Ну, если бы мы были невесомыми, — рассуждала Катя, — то должны были хаотично летать в воздухе, как мыльные пузыри. — Должны были, но не летали, — отделался парень от ее вопроса. — Это не ответ! — резко остановившись, возмутилась девушка. — Ты не стой, а иди! — Константин потянул ее за руку, заставив передвигать ногами. — Все дело в нашем представлении об окружающей среде. Когда ты ходила по замку, ты же не думала о том, что по нему можно летать? Потому ты и могла крепко стоять на ногах. А стоило бы тебе вспомнить о своей невесомости и предположить, что ты беспомощно болтаешься под потолком, так это сразу бы и случилось. Но исправляется это недоразумение столь же просто, как и возникает. Достаточно понять, что ты ходишь по полу, а не летаешь, как ты тут же приземлишься. Главное – выбрать мягкое место для приземления. Это очень было похоже на объяснение Мишель по поводу неосязаемости. Катя от досады закусила нижнюю губу. «Ну что она за волшебница такая, если даже не понимает общеизвестные вещи?» Ведь она могла провести аналогию между неосязаемостью и невесомостью и сама сделать выводы. Это помогло бы не досаждать друзьям глупыми вопросами. — Пора сделать привал, — предложил Патрик, оглядываясь. Место для ночлега было неплохим. На мой взгляд, мы достаточно отдалились от Эквиризота. Уже далеко за полночь, поэтому предлагаю поспать. — Да, это было бы неплохо, — отозвалась Катя, прикрывая зевок ладошкой. Мишель, как всегда, предложила устроиться с комфортом. «Хватит скрываться. Я предлагаю разбить палатки и наколдовать мягкие постели. Помимо этого, не могу же я все время быть у кого-то на руках. Я сейчас вылечу свою ногу, и мы хорошо отдохнем, а утром решим, что делать дальше». «Не боишься колдовать», – осторожничал Патрик. «Мишель права», – подытожил Дэвид. «Мы слишком долго скрывались. Будем надеяться, что ищейки Роксолиуса не нападут на наш след». «А если нас все же обнаружат?» – не сдержалась Катя, бросив пытливый взгляд на друга. «Тогда у меня не будет выбора, и я прибегну к помощи Камня Судьбы», – пообещал Дэвид, улыбнувшись девушке. Это заявление устроило всех участников группы, поэтому каждый занялся своим делом. В первую очередь Катя вылечила ногу подруги, отважно продемонстрировав свои волшебные навыки. Потом Мишель и Дэвид готовили палатки и постели. Константин сбегал за водой к журчащему неподалеку ручью, а Патрик выставил охранное заклинание. Умывшись холодной ключевой водой, юные искатели приключений почувствовали себя намного лучше. Мишель наколдовала ужин, и друзья с удовольствием перекусили, так как у них давно уже свело животы от голода. Сон у всех был беспокойный и прерывистый. Дэвид несколько раз просыпался, тревожно прислушиваясь, но вокруг было тихо и спокойно. Ночь не принесла никаких неожиданностей, и утреннее солнышко разбудило друзей. С заспанными лицами и зевая, они начали выбираться из палаток. Наспех умывшись и наколдовав себе чистую одежду, молодые люди сели завтракать. «Мне даже не верится, что мы сумели оторваться», — признался Патрик, с ужасом вспоминая события вчерашнего дня. Всю ночь мне снилось, что стражники догоняют нас, а затем превращают в прах. — А-а-а, — загадочно притянул Константин, — так вот отчего ты дергался и стонал во сне. — Ничего я не стонал, — смутился Патрик, бросая осторожный взгляд на девчонок, а те сделали вид, что не слышали того, что говорил Константин. — Мне думается, что надо быстрее уходить отсюда, — произнесла Катрина, спасая Патрика от дальнейшего разоблачения. «Я считаю, что надо поймать летающих енотов или пареньеров, чтобы двигаться быстрее», отозвался Константин, поддерживая идею подруги. «Дэвид», — обратилась Мишель к принцу, — «а может, воспользуемся заклинанием перемещения?» Катрина уже не раз замечала, что молоденькая ведьма недолюбливает волшебных зверей, предпочитая им свое мастерство и решая все вопросы магией. «Друзья мои!» Голос Дэвида прозвучал как-то торжественно печально. «Пришла пора нам расстаться. Я намерен исполнить свое обещание, данное мной камню судьбы, и доставить его в затерянный склеп. Все вы должны незамедлительно отправиться в подлунное царство. Царица ночи уже ждет вас. Тебе, Кэт, она поможет вернуться домой, а остальные останутся у нее в гостях. Как только я выполню свой долг, я намерен повидаться с царицей ночи, а после отправлюсь в палату первородных магов, чтобы засвидетельствовать свое почтение председателю совета. Буря возражений прервала его речь. — Мы пойдем с тобой. Почему ты не хочешь, чтобы мы помогли тебе? Одному опасно пускаться в это путешествие. Дэвид резко поднял руку, чем закончил пререкание друзей. — Не стоит со мной спорить. Я не привык менять свои решения. Поэтому вы должны понять меня и принять все как должное. Молодые люди присмирели. Никому не хотелось расставаться с принцем. За время, проведенное вместе, ребята сдружились и не хотели прощаться. «Даже не думай, что тебе удастся бросить меня на попечительство царицы ночи», безапелляционно произнесла Катрина. Пока Дэвид не успел что-то возразить, она тут же нашла, что добавить. «Ты говорил, что мое возвращение домой, возможно, лишь посредством того старинного замка, который мы купили в интернет-магазине» так что я намерена вместе с тобой вернуть замок и переместиться в мой мир. «Я же объяснил тебе, что царица ночи готова тебе помочь», терпеливо и доходчиво объяснил принц, пристально глядя на девушку. «На твоем месте я бы не стала подвергать ее такой опасности», бросила Катя интригующую фразу и замолчала, дав другу задать ей напрашивающийся вопрос. «В какой опасности?» – оправдал принц ожидания девушки – попав в искусно расставленные сети. «Ты хочешь, чтобы она отправила меня в мой мир? Ты — первородный маг и должен понимать, какой силой должна быть энергия, переносящая меня в другой мир. Неужели ты наивно полагаешь, что Роксолиус не отследит источник энергии и не захочет поговорить по душам с королевой? А теперь подумай о возможных вариантах развязки. Итак, вариант первый». Она не выдаст никого из нас и погибнет в руках негодяя. Вариант второй. Она расскажет о том, что ты жив, и твое дальнейшее появление в Эквиризоте не станет для твоего родственничка неожиданностью. Ведь кто предупрежден, тот вооружен. И, наконец, вариант третий, но, скорее всего, не последний. Королева выдаст всех вас, и вас просто убьют. А теперь, Дэвид, скажи, пожалуйста, какой из всех предложенных вариантов тебе нравится больше всего? Катрина немного помолчала, дав другу осознать все сказанное, и продолжила. «Я же предлагаю такой план. Мишель, Патрик и Константин вернутся в подлунный мир под покровительство царицы ночи, а мы с тобой отправимся в затерянный склеп. Там мы воспользуемся магической силой замка. Затем я вернусь в свой мир, а ты отправишься в подлунный мир или в палату первородных магов». Слова девушки точно попали в цель. Она знала, что Дэвид согласится на ее предложение, чтобы не подвергать опасностям своих друзей и добрую покровительницу, царицу ночи. Прощание было долгим и тяжелым. Сдружившиеся девушки долго обнимались. Они надеялись, что им удастся наладить связь между их мирами и общаться. Патрик по-братски пожал крепкую руку Дэвида и дружески похлопал по плечу Катрину. Мишель долго висела на груди принца, поливая ее слезами отчаяния. Было видно невооруженным взглядом, что юная ведьмочка прикипела душой к красивому статному парню. Константин на прощание нежно обнял Катю. Он долго не мог выпустить ее из своих объятий, если бы девушка только знала, какая буря эмоций захлестнула несчастного парня. Расставание давалось ему нелегко. Прекрасная голубоглазая блондинка из другого мира покорила его сердце. «Я тебя люблю», — тихо признался он Кате и неожиданно чмокнул ее в щечку, а затем быстро отошел в сторону, оставив девушку с широко открытыми от удивления глазами.